«Они сами уже Сереже, им хочется. Мне знаю, что опять Трубников сказал, что только сейчас и начал жить. Трубников Сверидов покрутил пальцем у виска. Он же куку. -ку. Он не куку, -ку, Сережа, он нормальный человек, да и все говорят. Смысл, смысл. Ты знаешь, что он мне вчера позвонил? Панкратов. Опа! Впрочем, чего и ждать? Ты его упустила? А как я могу его не пустить? Он же в списке. «Ну, знаешь», — сказал Сверидов, поднимаясь с дивана и начиная кружить по кухоньке, как всегда в минуту волнения, когда он понимал и чувствовал больше, чем мог сказать. Что Панкратов попросил все это очень хорошо, это отлично. Сверидов чувствовал радостное возбуждение. Давно его догадки не подтверждались так отчетливо. Ходить куда-нибудь под одними знаменами с Панкратовым — это последнее дело. Так он и сказал. «Ты знаешь что? Он через меня пытался создать партию родненьким». Ты в курсе вообще, что он никуда не смог устроиться, поэтому подался к тебе? Это провокатор законченный. Человек вообще без совести, без правил, без всего. Как ты можешь, Валя? А как я иначе могу, Серёж? Я только начала, а дальше ты же видел. А что делать? Вот Чумаков. Ты же знаешь, что там с семьёй? Там с матерью его совсем плохо, и сам он никакой, говорят. Ещё Карцева взяли. Какую Карцева? Маленького, усатого. Совершенно ни за что. Наркотики подбросили и взяли. Он из университета, физика аспирант Какие у него наркотики? Когда взяли? Я вывешивал инфу, но его отец из Краснодара приехал, попросил снять. Шума не хочет. Они все не хотят шума, а потом начнется и поздно будет. Что начнется? Валя заорал Сверидов. Что еще начнется? Все уже началось. Здесь никогда иначе не было. Что ты лезешь в эту воронку? Зачем провоцируешь их? Они ведь будут только рады вас всех повязать и будут в своем праве несанкционированное шествие. И ты знаешь все это, и ведешь их туда, и хочешь еще, чтобы я это одобрил, так? Сережа, не кричи. Да, конечно, теперь она будет спорить с его тоном, потому что по существу сказать нечего. Он кричит, он виноват, Юпитер сердится и не прав. Я не знаю уже, как до тебя докричаться. Не докрикивайся, я слышу. Хорошо, он сел на диван и уставился на валю упор. Неожиданно она засмеялась. Смешной-то я отвыкла. Да — Да-да, милый смешной. По сути, мы имеем что-нибудь возразить? — По сути, долгая пауза, надо полагать, просчитанная. По сути, мы имеем возразить то, что люди загорелись от первой искры, а я теперь не могу их развернуть. Не пойти тоже не могу. Это будет Гапоновщина, разве нет? — Будет, конечно, от самого начала Гапоновщина. Но нельзя же так просто ждать. Нельзя же сидеть и ждать, пока не всех. «Ведь понятно же, что этим кончится, что весь список идет в пасть». «Все идут в пасть!» — сказал Сверидов. «Никто из нас не выйдет отсюда живым, как учил еще Глазов!» «Правда, тебя тогда не было, ну так я сам тебе скажу». «Сереж, не надо. Ты же понимаешь все. Снова этот собачий взгляд. Хорошо отработано». Я не понимаю, чего ты хочешь. Ты хочешь одобрения, чтобы я тебе спасибо сказал, что ты их тащишь на бойню. Пересажают список или нет, я не знаю. Меня это в некотором роде тоже касается. Я перестал об этом думать, потому что не от меня зависит. Я не знаю, когда придут, возьмут, кирпич упадет, рак случится, не знаю. Но жить я должен так, как будто этого нет. Жить так, будто умер. Знаешь такой самурайский принцип? — Почему же ты тогда не пойдешь? — спросила она в упор грамотный вовремя нанесенный удар с ней нельзя заговаривать о принципах тут же ударит самый принцип ты ведь уже умер немножко умер свой звон ответил Сверидов знаешь если зерно парше в землю не умрет именно поэтому меня и не волнуют марши вы с чем не согласны марш прокаженных не согласных с проказой и спасибо поздравляю увольте а ты согласен с проказой а я ее не выбирал что вас всех объединяет о чем вам вообще говорить если вы не список — Теперь объединяет, — сказала она твердо. — Теперь список — это и есть наше общее. И если мы согласны быть в списке, то так нам и надо. А толку? Толку, Валя, списки будут всегда и составляет не ФСБ, и не Рома Гаранин, и составляет каждый в чем-нибудь обязательно окажешься. Что теперь, идти башку подставлять? «Я не знаю», — сказала она, снова изображая беспомощность. «Я только знаю, что когда, говорят, евреи выйти из строя, надо выходить, даже если ты не еврей». «Кому надо?» — закричал он, вскакивая. «Еще немного, и он ударил бы ее». «Евреям надо. Если все выйдут, всех же не расстреляют». «Расстреляют, как милых! Меньше пленных, меньше расход!» «Тогда мне надо». «Ну так и выходи, не смей обличать белобрысых евреев, которые не выходят из строя». «Что за философия? Я не знаю, что за безумное требование? Все время умирать. Что ты все оправдываешь войной? Эти на израильских форумах, где лурье полоща, тоже все орут. Война, война, мы воюющая страна, на нас падают ракеты, мы всегда правы. Сейчас никто еще не кричит «Евреи, выйти из строя», а вы уже шагаете». «Потому что, когда крикнут, будет поздно», — сказала она, не глядя на него. «А ты уверена, что крикнут? А ты нет? А я нет». И уволь, жить по логике войны я не собираюсь. По этой логике надо все прощать вожаку и объединяться с Панкратовым. — Да не объединяйся, — сказала она. — Ну, хочешь, я завтра не пущу Панкратова. Я сейчас ему позвоню и скажу, что он дому нужнее. Надо сайт поддерживать, если что-то со мной или с Бодровой. Как же останется он? Он теперь, небось, у Жухова правая рука. — Кстати, я далеко не убежден, что сам Жухов пойдет на марш. Наверняка в пробке застрянет. — Он пойдет, Сереж. Тем хуже. Сережа сказала она после паузы, — если ты думаешь, что я всё это не понимаю... — Понимаю, иду, ага. — Если все идут, то нельзя быть в списке и не пойти. — Почему же? — он остановился перед ней, засунув руки в карманы. — Я, например, не пойду и уверен, что половина не пойдёт. — Да, наверное, — вздохнула она. — Я имею в виду, мне нельзя. Но если ты всё решила, давай идите приводить теоретический спор, в котором был ещё хоть какой-то смысл, плоскость мордобоя. — Оно и проще. Средневековье так средневековье. Я не понимаю, только зачем тебе мое одобрение. — А я сама не знаю, — просто призналась она. — Страшно очень дома одной сидеть. Мама плачет. Он представил ей жалкую квартирку, за снежную клумбу под окнами. Чахлые цветы на подоконниках, вечно несчастного Ваньку мокрого плачу по всем бедным, замёрзшим деревцам и кустикам за окнами, Валенькины грамоты под стеклом, пело в хоре, Валенькины детские рисунки. Хорошо плетают, славно придумали. Кто раз придёт, будет вечно виноват. Это я виноват, что она плачет? Да никто не виноват, Серёжа. Я просто думала. Ну, совершенно же некуда деваться больше. Я к ним не могу. Они сейчас воложно сидят, корреспонденты там... Корреспондент фрож злорадный. «Думаешь, мне кажется, я права во всем? Мне кажется, я вообще сволочь последняя. И все-таки идешь». «Ну а как, Сережа?» Чуть не разревелась, но сдержалась. Был бы перебор. «А так, — ответил он, — справляться со своей проказой наедине. делать из нее литературу, кто умеет жить, будто нет проказой. Есть разные варианты, но маршировать с трещотками, с провокаторами, с ворами в первых рядах — это спасибо». Серёж, заговорила она быстро, подняв на него мокрые глаза. — Серёж, я никого в жизни не любила, как тебя. Ты можешь жить как хочешь, я ничего от тебя не трогай, Серёжа. Пойдём завтра с нами, ради бога, пойдём. — Это ещё зачем? — Ну, не знаю, не знаю. Я почему-то, мне кажется, что если будешь ты, они нас не тронут. Ты известный, тебя показывали, ты Теси своей пишешь. — Я уже месяц Теси не пишу. — Серёж, милый, пойдём, пойдём, пожалуйста, я с тобой не боюсь, никогда ничего не боюсь с тобой. Я даже залететь с тобой не боялась, помнишь? О, как безупречно она подбирала аргументы, как отлично строила речь. Нет, эта девочка не пропадёт. Когда-нибудь лет через двадцать-тридцать, а, впрочем, история ускоряется, в дни, когда я буду листать моё досье, в том числе все эти доносы, которые воображал себе в первой списочной неделе, Тогда Валя будет королевой, лидером межрегиональной группы, любимицей телевидения, колумнистом обновленного огонька. Нас будут презирать за то, что мы не уехали. Пусть. Кончится-то все равно тем же самым. Валь, Валь, хватит. Она хватала его за руки. Валь, я просто никуда не выпущу тебя завтра. Не выпускай, не выпускай. Хорошо. Только пойдем с нами завтра, Сережа. Ради бога, пойдем. Что ты будешь делать? Кончится тем же самым, да? Это верно, не только применительно к истории, это верно, применительно ко всему. На простынях, еще пахнущих Викой, сволочи, мы сволочи, скоты, нет нам названия. И плакала, все время плакала, как тогда со своим благоверным. Его не удержала, а меня, кажется, удержит. Она заснула мгновенно, и бессонница, наверное. Что мне теперь делать? Придется идти. Это решение заполнило комнату, как сундук. Нечем стало дышать, и во сне он все убегал, убегал.